александр л амилия рассказ Димка строил рожи и показывал язык свернув голову на бок я хорошо его видел несмотря на блеск заднего стекла автомобиля за которым он поясничал ну гад я сейчас пробегу через двор обгоню их и пока будут разворачиваться выскочу возле подъезда Они подъедут, а я выйду и скажу. Ну, как дела, Дима? Что из силы я рванул через улицу. Мне повезло. Самосвал ударил в плечо. Я оказался между колес, и он проехал надо мной. От удара я потерял сознание, но ничего не сломал. Не было даже сняков Кто-то отвез меня в больницу, где и разыскали родители. Врач объяснил, что от сотрясения мозга могут остаться последствия, и мне нужно отдыхать и приходить в себя хотя бы пару месяцев без беготни. Так я оказался в деревне. Деревенские мальчишки были предупреждены, что раненого обижать нельзя. Отнеслись с пониманием. Вечером пригласили к реке, где разожгли костер, и мы там стали играть в карты. Болтали, просто валяли дурака, и в него же играли. Постепенно стемнело. Вдруг из деревни раздался истошный женский крик. «Прости меня! Прости! Я больше не буду! Васенька, не бей!» Меня как палкой ударили. «Что это?» «Играй, не обращай внимания. Это Амелю муж бьет. Разберутся». Мальчишки вели себя так, как будто ничего необычного не происходило, что все нормально и так и должно быть хотя женщина не унималась и продолжала вскрикивать. Было страшно, но еще больше возмущало равнодушие пацанов. «Играть я не мог», – слушался сквозь треск костра и смех мальчишек в обрывке женских воплей. «Давай, ходи, бросай карту!» «Нужно позвать взрослых, милицию». Однако мальчишки продолжали играть, как ни в чем не бывало. Да не обращай внимания, разберутся. Амиля сама кого хочешь побьет. Уйти я не решался, но и сидеть с мальчишками больше не хотел. Хотел домой, но забирать меня родители не соглашались, приговорили на все лето. На выходные играли свадьбу, что летом в деревне случается редко. Говорили, что жених из армии пришел и напакостил, а невеста Дура безмозглая. И теперь нужно торопиться. Столы и длинные скамейки сколотили из досок, накрыли газетами и поставили прямо на улице. Женщины таскали еду на стол, а мужики уже успели где-то отмесяться. Слонялись и мешали женщинам. Особенно один нагло хватал еду со столов. Его гоняли, а он не унимался. Подкрадывался на пьяных ногах и хватал то огурец, то помидор. Вроде как игра для него. Да чего же неприятный тип, подумал я. Лезет руками в общие тарелки. Это Амилин муж, Васька. Он всегда такой, пояснила соседка. Так вот, это тот самый мерзавец, который бьет женщин. Ну и рожа. Невысокий, жилистый и, видно, сильный, с большими руками мужик заплетающимся языком передразнивал теток, которые пытались его урезонить. Ня-ня-ня, ня-ня-ня. Неужели на него нету управы? Приедет папа, я им все расскажу. Да он не злой, только когда выпьет, придуривается. Ах ты поганец, отойди от стола, крикнула соседка. А когда ж нажраться-то успел? В этот момент в сигнале подъехал небольшой старый автобус. Хромой гармонист, до этого скучавший, радостно заиграл марш. Из автобуса посыпались гости жениха. Помятые, потные, но довольные, что наконец доехали, гости, разминаясь, стали расползаться кто куда. Их оказалось больше, чем ожидали. Одна из женщин, что суетилась у стола, сплеснула руками и громко закричала. «Амиля! Режь еще! Обсчитались гостей больше!» Один из приезжих, перевязанный через плечо белый рубашки широкой матерстой лентой вытер ладонью под лба и улыбаясь спиной присел на скамейку что стояла вдоль стола как раз в тот момент когда Васька тащил с него очередной украденный помидор споткнувшись о сапог гостя Васька чтобы не упасть схватился за него обеими руками размазывая раздавленный помидор и по рубашке и по ленте гостя от неожиданности оба встали и уставились друг на друга Васька Увидев безнадежно испачканный наряд, посмотрел гостю в глаза и сочувственно произнес «Твою мать!» Гость мгновенно покраснел и одним ударом сбил Ваську с ног. Такую грубую драку взрослых мужиков, тем более прямо передо мной, я явил впервые. Но чувство страха смешалось с торжеством. Так ему. Вот и наказали мерзкого Ваську. Пока Васька поднимался, размазывая по лицу кровь из разбитого носа, Обиженный гость успел рассмотреть испорченную помидором белую рубашку. Он взревел и снова ударил Ваську, который при этом упал на спину. Женщины вокруг завизжали и одна громко крикнула. «Амиля! Ваську бьют!» В этот момент хромой гармонист, который до этого все время что-то наигрывал, вдруг замолчал и быстро засунул гармонь под мышку. Схватил свой костыль и замер. Секунда... Другая – из двора, что через дорогу наискосок, громко хлопнув, открылась сколоченная из жердей калитка. Ударившись об изгородь, она рассыпалась. Из-за кустов, закрывавших двор, вывалилась странная фигура женщины. В одной руке у нее был топорик, во второй – трепыхающаяся птица. Женщина быстро, прыжками, как будто бежала по кочкам, стала двигаться в нашу сторону. С каждым выдохом она громко вскрикивала – а а С приближением стало понятно, что женщина совершенно невероятных размеров. В руках у нее был не топорик и птица, а полноценный плотницкий топор и петух с отрубленной головой в конвульсиях крыльями, разбрызгивающий во все стороны кровь. А женщина, не обращая на это никакого внимания, приближалась, ревела все громче, как пожарная машина или парабос. а А-а-а!» Первым сорвался с места хромой гармонист. Он упал, гармонь покатилась, поднялся, подхватил ее и, прыгая на одной ноге, стал в панике удаляться. Тикай хлопцы, это Амиля!» – закричал кто-то истошным голосом. Охватившая паника быстро разметала всех. Остался лишь побитый Васька. И я, оцепеневший от ужаса, в последний момент прыгнул под стол. Испачканного помидором упиравшегося гостя утащили товарищей. И не зря. Позже рассказали, что это Амиля покалечила гармониста, который тоже задрался с Васькой. И дело тоже было на свадьбе. Тогда мужики решили проучить Ваську и указать место его бабе. Амиля слушать никого не стала. А самого гармониста швырнула в толпу мужиков, положив их как фигуры в городки. Гармонист сломал ногу и навсегда остался калекой. Дело тогда замяли, но слух пошел. Амиля выронила топор и дергавшегося петуха. Плюхнулась на землю рядом с Васькой. Увидев под столом меня, сверкнула глазами, но тут же забыла, как про мурашку, недостойную внимания. Стала обнимать и ощупывать Ваську. «Что они с тобой сделали? Тебе больно? Где болит, Васенька?» «Ничего не болит», – успокоил ее Васька. «Кто это тебя так? Ох, поймаю!» «Не надо, Амиля, я сам виноват». «Да чего ж ты добрый у меня, Васенька?» Амиля заплакала, и слезы на лице смешались с петушиной кровью. Она нежно гладила Ваську, опять взглянула на меня и вдруг улыбнулась. Амилю можно было назвать красивой, не то что Васька, если бы не светлые брови и бесцветные белесые глаза. Ей было лет 35 на вид. Огромная копна рыжих волос съехала на бок. Амиля толкнула ее на место, легко встала, подхватила на руки Ваську и понесла так, как могут только женщины, нежно убаюкивая «Васенька, Васенька, голубчик ты мой!» А Васька, как ребенок, покорно лежал на руках, уткнувшись носом в огромную омеленную грудь. Горько, горько, горько! Инцидент был исчербан. Свадьба пошла своим чередом. Кричали «Горько», плясали под гармошку, Амиля буквально из ложки кормила уже умытого и притихшего Ваську. «Кушай, голубчик, кушай!» Шло время, я набирался сил и мечтал поскорее вернуться в город, рассказать Димке про деревню. Вечером соседка присел на лавку возле нашего дома лузгать семечки. «Ну, расскажи, как тебе тут у нас понравилось? Еще приедешь?» Я сел на лавку рядом, придумывая на ходу, чтобы ей такой рассказать. Не успел открыть рот, как из темноты, из глубины деревни, раздался голос Амили. «Не бей, Васенька, прости, я больше не буду!» Амили продолжала кричать, и никто не обращал никакого внимания. «Вот чего она орёт? Ведь все же знают, что она Ваську как муху может прихлопнуть!» – возмутился я. «Но орёт и орёт, тебе-то что? Подрастёшь – поймёшь!» – ответила соседка. Ага, что тут понимать, цирк пьяницы со слоном. Не надо так про старших. Любовь у них, понимаешь? Любовь. Ай, сопливый ты ещё, дурачок. Ну ладно, некогда мне тут с тобой. Соседка стряхнула с передника остатки семечек. Любовь? Орать-то зачем на всю деревню? Она хочет, чтобы все знали, что она тоже женщина, что её тоже любят. Женщина она, понимаешь? Соседка ушла. «При тут любовь? Любовь – это же когда целуются, это орёт на всю деревню». Лето подошло к концу. Родители приехали меня забирать и остались, чтобы спать на сеновале. После ужина папа вышел покурить, я увязался за ним. «Сидим, смотрим на звезды». Вдруг в полной тишине закричала Амиля. «Васенька, не убивай!» Ну и так дальше, как обычно, отец напрягся и стал вслушиваться. Встал на ноги. Папа, не обращай внимания, это Амиля. Она хочет, чтобы все знали, что ее любят, что она женщина. Я взял папу за руку. Это еще что такое? Отец отдернул руку и влепил мне под затыльник. Где ты такого набрался? Он тут же вернулся в дом. Там женщину убивают. Где тут милиция? Сообщите, я сейчас сам туда пойду. «Никуда ходить не нужно. Это Амилю муж бьет», – успокоила хозяйка. «Ну и дела», – сказал папа, когда наутро женщины все ему объяснили. И -и -и". Димка бросился ко мне на шею и с зависти посмотрел в глаза. «Скажи честно, это правда, что ты в деревне под машину попал?» Или девчонки врут? Откуда в деревне машины? Там же только коровы.